109. Если будет прочно усвоено, что из каждого препятствия, трудности и страдания, то есть из каждого испытания извлекается нечто очень полезное, чего нельзя получить иным путем, и если вдобавок к этому еще удается понять, что именно принесло данное испытание, то успех постоянного и непрерываемого восхождения обеспечен. Либо часто вместо того, чтобы извлекать сок опыта и знания, незадачливый ученик занимает своими переживаниями и погружается в них, забывая главную цель и тем задерживая свое продвижение. И если эволюция в своем поступательном движении не считает с переживаниями и даже страданиями живых существ, то и дух, сознательно вошедший в великий эволюционный поток, не должен считаться своими личными переживаниями. и уделять им столько внимания, чтобы они заслонили цель жизни и истинную цель и смысл человеческих страданий и переживаний. Борьба за существование, сопровождающаяся обычно трудностями и страданиями, в конечном итоге является борьбой духа за право на жизнь, за право на бессмертие и вечную жизнь.